Глава шестая. Лучший друг. Вейлор, Дебьон. Вейлор, не уходи от меня! Вейлор, ты убегаешь! Да не убегаю, совещание у меня было, прикинь! Одного понять не могу, почему ты не работаешь. Давид носился за мной весь день, приехав в офис к самому открытию, и нудел, зудел, ныл, спрашивал, тряс, приставал и доставал изо всех сил. Порой даже складывалось впечатление, что другу детства кто-то платит за то, чтобы задавал мне массу крайне неуместных вопросов и выводил из себя. От Персиваля по ментальному фону пришло легкое сочувствие, и я мысленно простил секретарю то, что он рассказал Давиду про женитьбу. «А напористость и бестактность Давида даже бурелом бы сломался. Куда уж там обычному, пускай и очень хорошему секретарю». «Да, я женился, да, на Эльтонийке, нет, это не шутка!» Не выдержал я и вспылил под конец дня. «Что тебя не устраивает?» «Меня? Меня?» оскорбленно протянул друг. «Да то, что я узнаю обо всем последнем от твоего секретаря! Нельзя было рассказать мне!» «Я бы обязательно тебе все рассказал». «Ну, конечно! Лет через сто!» фыркнул друг. «Мы как раз зашли в мой рабочий кабинет, и, судя по звукам, этот наглец устроился на моем рабочем столе». Сейчас разговор стал приватным, хотя по тому, как сильно меня донимал Давид весь день, уже, кажется, весь офис был в курсе моего нового статуса. Я еще даже родителям не рассказывал. Я потер лоб. Просто все произошло очень внезапно, вот и все. «Вот! Внезапно! А ты не думал, что эта Фифа хотела тебя специально заарканить ради денег?» «Нет. У нас стандартный брачный контракт, что на случай развода каждый остается при своем». А во время брака? Вдруг сейчас она тайно переводит деньги с твоих счетов на свои? Давид. Да что Давид-то? Я уже сорок с лишним лет как Давид. «Я о тебе, между прочим, забочусь. Ты слепой!» — это не фигура речи. «Эта крошка может с легкостью тебя обвести вокруг пальца, заставив расписаться на каком-нибудь документе, который ты даже прочесть не сможешь. Скажет, распишись за доставку пиццы, и хоба, а у тебя минус квартира и минус флаер. Вот скажи, ты об этом думал?» Голова раскалывалась от возмущенных и праведных криков друга. Мало того, что надо было срочно решать проблемы клиентов, заниматься анализом рынка микропроцессоров, выслушивать доклад от аналитиков и делать уйму важных дел, так еще и Давид никак не хотел слезть с моих ушей. «Тебя совсем делать нечего?» – не без раздражения спросил я. «Да я жизнь другу спасаю!» – пафосно заявил этот недоклоун. «Что может быть важнее?» Я переложил планшеты с договорами в левую стопку, понимая, что сегодня мне не дадут спокойно прослушать документы и с силой потер виски. Боль в голове была такой пульсирующей, что перетекла даже в глазницы. Я снял очки, помассировал глаза через веки и надел стекла обратно. К счастью, хоть на этот короткий момент Давид замолчал. «Не жалеешь?» Вдруг тихо спросил он. «О чем?» Я даже не сразу понял, что мысли приятеля скакнули с моей же нить на зрение. Благодаря Давиду собственные мозги сегодня работали со скрипом. «Ну, о том, что потерял глаза». «А у меня был выбор». «У всех есть выбор». Я не видел, но почувствовал, как друг пожал плечами. «Поганые тогда были опции». Подачу кислорода отключили очень резко, о чем сообщили в динамике на корабле. Да еще из половины секторов началась резкая откачка воздуха из-за подозрений нарушения целостности корабля. Силовой щит сломался, экипаж творил какую-то дичь. Всех согнали на нижние палубы, и вот представь, я захватил единственный, полагающийся мне, как одинокому путешественнику кислородный шлем из каюты, рванул коротким путем через тропический сад туда, куда просили всех пройти, и наткнулся на корчащуюся в муках гипоксии девочку. Выбор был невелик – или дать ей задохнуться, или попробовать спасти. Я рассчитывал на природную регенерацию и устойчивость организмов-цваргов к стрессовым ситуациям. Надел на нее шлем и попросил бежать к маме. «Ну, отлично», – рассчитал, – сразу видно. «На хирурга же учился!» Не смог не съязвить Давид так, будто это он потерял зрение, а не я. «Да?» – плохо рассчитал. Не сам не смог дойти, ни сил организма не хватило, чтобы потом восстановиться. Доки в клинике сказали, что это очень редкий случай. Из-за длительного кислородного голодания какие-то клетки в мозгу разрушились необратимо. Так случается очень редко, но даже мы цварги далеко не неуязвимы. Я тому пример. Я развел руками. Давид шумно фыркнул. «Вселенная!» «Если бы я оказался на твоем месте, то потом мамочки, той спасенной спасённые детки выдвинул бы такой ценник!» Страховая компания перевела на счет круглую сумму, которая и стала стартовым капиталом текущего бизнеса. «Да нет, ты не понял!» От приятеля полыхнуло странные эмоции, которую я не смог разобрать. «Дело же не в деньгах, точнее, не только в них!» «Если бы я потерял способность видеть...» то он непременно заявился бы на порог к той мамашке и в хвост и в гриву шпехал бы ее до конца жизни. Ты же ребенка спас, Эльтонику, Но они же обычно все сплошь и рядом эмансипированные гордячки. мм, Такой шанс поиметь. Она меня старше была лет на сорок. -о, О, когда женщина старше, это самый смак. Ты ничего не понимаешь». Я сложил руки на груди, красноречиво показывая, что обо всем этом думаю. «Да космос тебя задери, Вейлор! Но уж разок-то точно можно было бы найти ту красотку и нагнуть ее в благодарность, так сказать! В конце концов, ты же зрения лишился!» Пфф. «Я порой поражаюсь, почему вообще мы с тобой общаемся?» Да потому что я самый лучший партнер по фирме. Верю в твое чутье, будь ты зрячим или незрячим, и еще у меня сорок процентов акций компании, довольно заявил приятель. Ладно, раз о бельтониках из прошлого ты говорить не хочешь, давай поговорим о бальтонике из настоящего. Твоя жена, собственно. А почему ты решил, что она не может заполучить твою подпись? Предчувствуя еще один часовой мозговыносящий виток разговора, я жестко оборвал собеседника. «Давид, я ценю твое беспокойство, но у меня все в порядке, честное слово. Меня устраивает то, как я живу, и мне не нужна ничья помощь. Я не подписываю никаких документов от руки, только отпечатком ладони или пальца, и непременно после того, как электронный помощник зачитает текст вслух». «Более того, после того, как я потерял зрение, я специально ездил в банк и оформлял заявление, чтобы ни одна моя подпись от руки не действовала на операции свыше ста кредитов». «Хм, то есть ты хочешь сказать, что уверен, что твоя жена не хочет тебя обокрасть?» У Давида даже в ментальном фоне проскочила такая озадаченность, будто ему сказали, что смертоносный астероид вот-вот врежется в цварк, и ему надо срочно решать, на какую планету эмигрировать». Вот прямо сию минуту. То ли на радиоактивный захран, то ли в подводные города Митарии, то ли на эмансипированный Эльтон. «Да, я уверен», — ответил я с облегчением. «Габриэла очень хорошая, и мне неприятно, когда ты про нее говоришь гадости. Даже если они у тебя так и просятся с языка, подумай о том, что она теперь моя законная супруга. Оскорбляя ее, ты оскорбляешь меня». «Дела...» Потрясенно протянул Давид. Дружище, она тебе что, действительно нравится? Ты еще поди скажешь, что у тебя к ней привязка начала формироваться. После вопроса друга детства в голове, как назло, ярко встал вчерашний мини-инцидент. Габи поскользнулась. Я ее поймал, она была голой. Конечно, никакой привязкой тут и не пахло. Обычно под привязкой у цваргов подразумевалась перестройка организма, когда мужчины больше не могли питаться всеми бета-колебаниями подряд, а важны ему лишь эмоции конкретной женщины. Многие, особенно холостые цварги, считали это уязвимостью, а я же никак не относился к данному вопросу. Да, эмоции Габриэлы я находил очень вкусными, но был уверен, что как только она уедет на Эльтон, все вернется к прежнему ритму жизни». Я открыл было рот, чтобы возразить Давиду, но он продолжил гнуть свою линию. «Ты пойми меня правильно, Вэй, я же за тебя опасаюсь. Ты снял при ней очки. Раньше ты снимал только при мне и родственниках». «Ты что, ревнуешь?» Поддел друга, надеясь, что он наконец-то прекратит, но чуда не случилось. «Да видел я вчера эту саксопильную киску в одном полотенчике и понимаю, чем вы там в душе занимались. Тут у любого встанет». «Но если ты говоришь, что брачный контракт подписан, то, очевидно, она решила тебя обхитрить по-крупному». «Что?» – устало переспросил я. «Вселенная, а я-то думал, что знакомство Габриэлы с матерью будет самой сложной частью моей затеи. Оказывается, опасаться надо было Давида». Повезло, что он, по-видимому, не сильно тряс на предмет информации Персиваля, потому что Воя, как вы познакомились вживую только вчера, еще не стояла. Ах, да, надо предупредить секретаря, что это совершенно секретная часть нашего брака, и разглашать ее нельзя под страхом смертной казни. Вейлор, ну ты же понимаешь, о чем? Внезапно, очень серьезно сказал приятель. Она не твоего уровня женщина. Ладно бы полукровка или реально уродина. Я бы тебе и слова не сказал, молчал бы как рыба. Но твоя Габриэлла — чистокровная Эльтоника, жгучая красотка с внешностью богини. А ты при всех своих достоинствах и бизнесе, уж прости, но... <къех> Зачем ты ей, когда она могла выбрать любого нормального цварга? Терпение лопнуло. Злость свернулась плетью и стегнула по нервам. «Ван!» «Что?» «Давид, я повторяю, уходи из моего кабинета и дай поработать, или я вызову охрану, и тебя выставят силой!» Когда дверь за другом закрылась, в воздухе наконец-то повисла желанная тишина. Давид перешел все границы, но что меня действительно покоробило, это его последнее замечание. Друг часто мотался на Туррин и не стеснялся этого. Высоко ценил женскую внешность и ни за что бы не сказал жгучая красотка с внешностью богини даже про очень симпатичную девушку. Выходит, Габриэла соврала? «Но зачем?»